Присаживайтесь, Александр Сергеевич, как самочувствие? Вашими молитвами да трудами медиков пока в норме все. Почему пока? Так вы вспомните Мюллера, ну того, что из фильма про Штилица. Он вовсе сказал, хорошо еще, что вообще живу. Травников фыркнул, ну и юмор у вас уважаемый. — С кем поведешься? Вы тоже тот еще оптимист. — Ну, вы и спелись, — покачал головою генерал. — Со стороны глянешь — все? Сливай воду, свет туши. — Откуда такие настроения? Можно подумать, что эксперимент не удался. Не так уж у нас все и плохо. — Вы, товарищ генерал-лейтенант... сказал я, усаживались в предложенное кресло и берёт чашку с чаем. Когда вот так издалека разговор заводите, всегда какая-нибудь задачка вылезает. С чего бы это вдруг? Вроде бы у нас с вами таких предпосылок не было ещё. Народ говорит: уж я некоторым особо языкастым-то их языки длиннее прищемлю. — постучал Яковлев пальцем по столу. — Ну, ладно, давайте-ка к делу. Академик поерзал, поудобнее устраиваясь в кресле. — Прошу, — произнес генерал, ставя передо мной пару сапог. — Ничего знакомого не наблюдаете, Александр Сергеевич? — Так, сапоги. Совершенно обычные, на первый взгляд... Достаточно новые, хотя и выглядят как-то старомодно. Вот. Наклоняюсь вперёд и беру один из них в руки. Хм, какой-то он. Ага. Да, товарищ генерал-лейтенант, знакомая штучка. Только у моего сапога галени ещё распората была. Вот тут. А этот целый? Так что, не моё это лапать, хотя и похож. Что, так здорово похож? Ну, переворачиваю сапог и смотрю на подошву. Эти вообще новые, даже и неношенные. Не мои, это совершенно точно. А так, как один мастер делал, и здесь, видите, петельки сбоку вшиты, чтоб сапог натягивать. Вот эти вижу. А что в них особенного? Польше у них просуньте. Я Ковлев взял сапог и просунул в петельку палец. Вот так? Да, а ещё один. Да запросто. Не тесно? Нет, даже и третий можно постараться пропихнуть. А что здесь такого? Вы, Виктор Петрович, давно сапоги наши в последний раз садивали? Ну, лет 10, может и больше уже. В петли наших сапог три пальца пропихнуть нереально и два-то не у всякого влезут а у вас пальцы явно не как у пианиста так что и подобно Вот как генерал и академик обменялись его взглядами травник взял сапог и постарался продеть в петлю три пальца да это вышло у него вообще без проблем Мне что-то я мысль не улавливаю, Александра Сергеевич. Пожал он плечами. Ну, влезли мои три пальца в петельку. Так и четвёртый можно туда пристроить, может быть. И что с того? Не наш мастер эти сапоги сшил. уж во всяком случае он их никогда ранее не нашивал и про эту деталь не знал. Просто рассуждал. Петлесть есть. есть. Зачем они нужны? Чтобы сапог быстрее надевать. Значит, надо их пошире сделать, да поглубже, чтобы насящему удобнее было бы их удерживать. Я, когда впервые такие сапожки надел, тоже не сразу это понял. В голове вертелось чего-то. Да вот окончательно только сейчас и сложилось. А на это вы что скажете? Протянул мне Яков ли в тонкую папку. Почитайте, тут немного. Так. Кто это тут растарался? Хаос-то? А, так это местный главный эксперт. Основательный дядька и серьёзный. Этот порожняк игнать не будет. Ну, посмотрим, чего он тут накопал. Через 20 минут я положил папку на стол. Ничего себе. Как я понимаю, товарищ генерал-лейтенант, это нам привет от наших заклятых друзей. Похоже, что их труды оказались не напрасными. Я бы не был столь категоричен. Академик поставил на стол пустую чашку. Американцы добились пока только исчезновения испытателя. Это ещё ни о чём не говорит. При той мощности подводной энергии, которую применяют для питания своей аппаратуры, транспортировщики, рельс испарить можно, не только человеческое тело. Тем не менее, он уцелел. Кивнул я настоящий передо мной сапог. Эй, никуда не испарился. Академик поднялся из кресла и подошёл ко мне. "Позовите всё ещё раз, Александр Сергеевич. В данный момент вы самый главный эксперт по этому вопросу. У вас точно были именно такие сапоги?" "Да, Александр Яковлевич. На ней из одной серии, их шил один и тот же мастер." "Значит," обернулся академик к генералу. Перенос материальных объектов возможен. То есть вы хотите сказать, Александр Яковлевич, приподнялся я из кресла, что в прошлое можно отправить, скажем, ядерный заряд, дабы он рарванул где-нибудь в нужное время? Нет. Исходя из полученных нами данных, а также опираясь на наши выкладки, можно с уверенностью утверждать, что прицельное перемещение объекта с массой более 2-3 кг невозможно ни в всяком случае сейчас. Насколько мы знаем, целью американцев вообще являлся 45-й год. Заброска должна была произойти в районе Потсдама, в зону, контролируемую в то время частями союзников в советских сапогах и в советской военной форме, э, и во всяком случае человек в нашей форме быстрее бы нашёл общий язык с союзниками, чем американский или английский офицер с нашими солдатами. То есть они промазали аж на 3 года почти. Я думаю, что при увеличении массы перемещаемого груза Разброс будет ещё более значительным, как по месту, так и по времени, не говоря уже о том, что вернуть его назад, он саркастически хмыкнул. Задача неразрешимая даже в принципе. В то время просто физически не существовало возможности сборки подобной аппаратуры. Повторюсь, это билет в один конец. Да если вернуть не самого человека, а как у нас перенести сознание? В кого? Позвольте вас спросить, и каким образом? Как извлечь сознание из мозга человека там и в кого его перенести уже в наше время? Но ну, если у них есть якорь. Браво. Травника хлопнул в ладоши. Вам бы наукой заняться, Александр Сергеевич, цены бы не было. Это я, как ученый, говорю. Так вот, что является якорем в нашем случае? Я сам являюсь. Точнее, ваше тело. А теперь представьте себе, что оно находится где-то в 42-м или где-то рядом. Представили? И куда будет возвращаться... отторгнутое у вас сознание? В сорок второй год и вернется. То-то. Так вот, найдете мне якорь сопоставимой мощности, который сможет хотя бы уравновесить этот? Уж и не говорю превзойти, а? Действительно, что может перевесить по своей значимости и притяжению себя самого? Что-то и в голову ничего подобного не приходит. Не знаю такого, Александр Яковлевич. Не держатесь понапрасно, я тоже. А если всё же допустить возможность того, что человек выжил, что тогда? Оба моих собеседника переглянулись.